Печальная местность с покинутыми домами и зарастающими дорогами уступила место лесистым предгорьям, долгим крутым холмам, покрытым негустыми прореженными многочисленными рубками лесами. По склонам холмов сбегали бравшие начало в горах чистые быстрые речушки, над их прозрачными водами нависали густые кроны буков и грабов. После долгих недель подземных странствий глазам хоббита пришлось вновь привыкать к многоцветью мира. Первые три дня они ехали по еще сохранившимся кое-где дорогам. На четвертый их взор уже не встречал никаких следов человека. Однако Торин бестрепетно повел их в самую глубину предгорных лесов. Они держали горы по левую руку от себя, и с таким ориентиром нечего был бояться сбиться с дороги. Сперва хоббит опасался встречи с какой-нибудь из бродячих разбойных шаек. Он крепко помнил слова Теофраста о тайных поселениях лихих людей в этих краях, но, однако, день шел за днем, минула неделя, а не по-прежнему — Встречали лишь отпечатки звериных лап Как-то ночью Хоббит ощутил было знакомое Томительное удушье Ясный страх, подкативший Липким комком горлу И понял, что глубины Исторгли на поверхность Еще одно свое порождение Однако путники Были уже слишком далеко Чтобы ты задел их по-настоящему Хотя Хоббит и проснулся В холодном поту Судорожно схватившись за оружие. Хороши и привольны были эти дикие края. Впрочем, леса вскоре кончились, Отступив на девятый день перед натиском Широких травяных степей. путники выходили границам Дунланда. Однако выбраться из длинных языков леса На простор степной дороги оказалось куда как непросто. Вдоль границы леса деревья были свалены и нагромождены длинными высокими засеками, тянувшимися далеко вправо и влево. Засеки содержались в порядке. Нигде не было видно гнилья, да и мох покрыл лишь самые нижние стволы. «Кто-то отгораживается здесь», — озабоченно бросил Торин, проехав вдоль немудреного укрепления. «Пеший, конечно, перелезет, а вот как же нам?» «Кто же их делал?» — спросил Хоббит, торопливо оглядываясь по сторонам, точно ожидая появления из зарослей неведомых врагов. «Мы ж не знаем, что осталось у нас за спиной», — кивнул Торин. «Наверняка какие-нибудь друзья, товарищи того дрона, что ты, малыш, поймал. Ладно, что гадать, надо выбираться». Однако прошло немало времени, прежде чем им удалось орудить намет и перевести упиравшихся пони через завал. Вскоре они въехали на лизавший под гор степной залив. За ним на холме виднелись рощи, но вокруг уже начиналось царство трав. Здесь широкие степи Эннедвейта, карабкались вверх по пологим склонам, далеко оттянувшихся на запад предгорий туманных гор, стесняя выше горные леса. И здесь лежала страна тех, кого хроники Средиземьи именовали дунланцами. А как называли себя сами горцы, по-прежнему никто не знал. Помня предостережение Теофраста, Торин удвоил осторожность. Вскоре они миновали пограничный знак — резной деревянный столб, потемневший от дождей и ветров, покрытый изображениями оскаленных волчьих морд. На холмах кое-где стали заметны какие-то низкие бревенчатые постройки, а возле неширокой речки в долине между двумя грядами путники увидели небольшое селение, они обошли его за добрую лигу, деревня казалась отнюдь мирной Десятка два молодых мужчин упражнялись за околицей в стрельбе из лука и метания копья. Мало кто возился на своих огородах, люди толпились на улицах, словно что-то оживленно обсуждая. Ветер доносил до притаившихся в укромном месте гномов и хоббита гул встревоженных, взбудораженных голосов. Они не могли понять ни слова.